Екклесиаст Когелет. В состав Танаха входит и удивительное сочинение на древнееврейском, как и весь Танах, языке, но больше известное под своим древнегреческим названием, которое оно приобрело при переводе Танаха на древнегреческий язык. Результат этого перевода – Септуагинта, Екклесиаст, от древнегреческого Экклесиастес – собирающий собрание или совет, председательствующий в собрании, проповедующий в собрании. Подлинный автор этого мировоззренческого шедевра неизвестен. Его приписывали, как и песнь-песни, иудейскому царю Соломону. Внешние основания для этого есть. Уже в первой строке этого произведения о его авторе заявлено слова эклесиаста, проповедующего в собрании, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Эклезиаст, глава 1 стих 1, смотри примечание. А в 12 строке той же 1 главы, в целом это небольшое по объему сочинение, состоит из 12 глав. Сам автор этого произведения, написанного начиная со второй его строки, как и проповедь, и исповедь, и исповедь, проповедь, говорит о себе. Я эклезиаст был царем над Израилем в Иерусалиме. Глава 1 стих 12. Итак, примечание. Библия, книги священного писания, Ветхого и Нового Завета, Москва, 1979 год. Здесь и далее, в скобках, указывается глава и строка, а точнее стих. Конец примечания. То, что Эклесиаст написан от имени иудейского царя, подтверждается рассказом автора этого сочинения о его делах в Иерусалиме. Делах, доступных только царю и никому больше.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 Собрал в себе серебра и золото и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих. Разные музыкальные орудия, по другой версии плюсунов и плюсуней, последние слова этого стиха в дошедшем до нас э, древнееврейском тексте испорчены. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Глава 2, стихи с 4 по 9. Итак, примечание по поводу слова «думачадцы». Дословно «сыновья дома». Это может означать как родичей, работавших на главу семьи, так и рабов, рожденных в доме, особенно ценившихся рабовладельцами. Поэзия и проза Древнего Востока, Москва, 1973 год, страница 727. Конец примечания. А кто мог сказать о себе, что до него не было в Иерусалиме более великого человека, чем он? Только Соломон Давидович. Однако теперь думают иначе. Например, книга «Экклесиаст» – одна из самых поздних, если не самая поздняя книга, вошедшая в канон Библии. Даже помимо того, что в ней встречаются слова, относящиеся к административной практике, введенной впервые персидской династией Ахеменидов. 6-4 века до н.э., само употребление слов в иных значениях, чем в других частях Библии, или вовсе в них неизвестных, обилие арамейских оборотов, связанных с тем, что арамейский успел стать вторым разговорным языком в Палестине, делает книгу «Экклесиаст» более близкой по языку к первым комментариям к Библии, Мишна, 2 эры, чем к древнееврейскому эпохе двух независимых царств. VI века до нашей эры. По всей видимости, книга была написана в первой половине III века до нашей эры, когда Палестина входила в состав Птолемеевского Египта, хотя Иерусалим имел свое полудуховное полусветское самоуправление. Книга Екклесиаст вошла в древнейший греческий перевод Ветхого Завета Септуагинту. Второй век до нашей эры. И как мы теперь знаем по находкам рукописей Мертвого моря, читалась и переписывалась в Палестине наравне с другими каноническими книгами уже во II-I веках до нашей эры. Примечание поэзии и прозы Древнего Востока, Москва, 1973 год, страница 724, конец примечания. Страница 352. Такова ёмкая информация Дьяконова, содержащаяся в комментарии на эту книгу, помещенную в сборнике поэзии и прозы Древнего Востока. Экклесиаст оказал значительное влияние на европейскую культуру. Многие его слова стали крылатыми. Например, выражение «вернуться на круги своя», которое проникло у нас даже в широкую печать. Так говоря об экономическом положении в нашей стране, Руслан Хасбулатов пишет, «Самостоятельность предприятий становится иллюзорной, а действительностью остается бюрократическое видение этой иллюзии. Все возвращается на круги своя. Высокие цены, дающие Незаработанные прибыли в силу монополии, да еще при отсутствии конкуренции, ведут неуклонно к загниванию любое, даже очень совершенное предприятие, к научно-технической его отсталости. Консервирует мысль, поиск, творчество коллектива. Культивируя своего рода экономический шовинизм, уверенность в своем превосходстве, такой коллектив незаметно для себя оказывается на задворках научно-технической мысли. Примечание «Комсомольская правда» 1989 год, 6 июля. Конец примечания. Другие крылатые слова из Экклесиаста «Нет ничего нового под солнцем». Во многой мудрости много печали. Кто умножает познание, умножает скорбь. Всякому свое время. Что обещал, исполни. Подарки портят сердце. Живой собаке лучше, чем мертвому льву. «Кто копает яму, тот упадет в нее». Все суета сует. Выше мы привели похвальбу Экклесиаста. На первый взгляд, эта похвальба, особенно если ее вырвать из контекста, обычное самовосхваление восточного деспота, приказывающего высекать отчет о его славных делах даже на скалах. Такова, например, бехистутская надпись, высеченная на высокой неприступной скале. Однако в своей похвале мнимый Соломон говорит не о военных победах, а о мирных трудах. Он строил дома, сажал виноградники, устраивал пруды. Конечно, не своими руками, что не мешает ему сказать «оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои». Глава 2, стих 11. «Но работа организатора работ, как мы теперь стали лучше понимать, тоже работа». Страница 353. С еще большей наивностью мнимый Соломон признается в том, что все это он делал для себя. Себе. Современные деспоты не столь откровенны. Он наивно признается, что обирал другие царства и сатрапии, что исполнял все свои желания, что он не возбранял сердцу моему никакого веселья. Глава 2 стих 10. Он говорит о себе «Сердце мое радовалось во всех трудах моих». Глава 2 стих 10. Если бы все этим ограничивалось, то перед нами был бы естественный, то есть не сомневающийся в естественности деления людей на рабов и свободных, рабовладелец, для которого человек стал предметом купли и продажи. Человек, который говорит о себе с гордостью, приобрел я себе слуг и служанок. Или, согласно другому переводу, приобрел я рабов и наложниц. Однако оказывается, что все эти большие дела и радости Соломона были своего рода самоиспытанием. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем и насладись добром». Глава 2, стих 1.